Глава 67 Всю дорогу Надежду не оставляло нехорошее предчувствие. Уже в который раз она проклинала ужасное совпадение, и даже слабый внутренний голос не смог убедить ее в том, что она действовала именно так, как нужно было в этой ситуации. Хотя казалось все позади, дом продан, она с матерью, которая уже чувствовала себя достаточно сносно, едет домой. Алиса-ласточка, как она там? Она была обеспокоена молчанием Юры, но списывала все на его обиду. Он слишком своенравен, и Надежда не знала, как быть с их заявлением в ЗАГС. Что-то внутри нее нашептывало, что ни о каком браке этого юноши с ее дочерью не может идти и речи. И дело даже не в состоянии Алисы. «Он мне тоже не нравится», вспомнила она слова Анны Сергеевны. «И мне тоже». Чуть не вырвалось у нее, но она подавила в себе эту мысль. Надежда боялась признаться, но врать себе тоже не имела смысла. Этот Юра вызывал у нее слишком противоречивые чувства. «Не совсем так, дорогая», — сказала она себе. «Он вызывает у тебя страх, так будет точнее». Она затруднилась объяснить, в чем конкретно это выражалось, но когда она общалась с ним, у нее возникало ощущение, что она разговаривает не с человеком, а его улыбка перед тем, как он в последний раз покинул их квартиру, От этой улыбки хотелось кричать. Как может вопить человек, увидев, что посиневшие губы лежащего в гробу покойника растягиваются в ухмылке? Чувство тревоги усилилось, когда машина остановилась у их подъезда. С большим трудом ей удалось уговорить водителя помочь отнести вещи до квартиры. Усадив мать на кровать, она тут же помчалась к Анне Сергеевне, по дороге размышляя, что нужно раскошелиться на сотовый телефон. Сколько бы нервов она сохранила, будь у нее возможность знать, что с Алисой все нормально. Она подошла к двери и нажала звонок. Тихо. Взгляд уперся в странную бумажку с печатью рядом с замком. Позвонив еще несколько раз, она наклонилась, пытаясь разобрать написанное. Паника уже проснулась. Надежда уже знала, что произошло что-то нехорошее, что-то очень нехорошее. Отдел внутренних дел, понятые, число, подпись. Вне себя от ужаса Надежда забарабанила по двери. Рядом приоткрылась соседская дверь и из квартиры вышла Елена. Неопрятная толстушка лет сорока. «Надюш, привет, чё стучишь-то?» Спросила она. «Ты не видела Сергеевну?» Не отвечая на приветствие, спросила Надежда, и та удивлённо захлопала глазами. «Ты что, не знаешь ничего, что ли?» «Что?» Горло у Надежды стало сухим, и царапающий нёбый язык, казалось, заполнил весь рот. Перед глазами зловещей рябью стали разбегаться чёрные круги. «Умерла Сергеевна, вот ведь как!» С деловым видом сообщила Елена. Сначала псина какая-то всё лаяла, а три дня назад из квартиры вонять стала. А мы участкового вызвали. Ну а этот из Жека-слесаря позвал Семёна. «Алиса, что с ней?» Надежда едва слышала свой собственный шёпот. «Я и говорю. Дверь сломали, и мы внутрь зашли в комнату, а Сергеевна уже как неделю мёртвая лежит». Она вздохнула. «Ты зачем ей свою собаку оставила? Это ведь твой мопс у неё был. Так вот он Сергеевне поллица объел, Надь. С голодухи, видать». Потом стал на участковый рычать, так его усыпили. «Где Алиса?» – как заведенная повторяла Надежда. Краски вокруг сгущались, окутывая ее холодным тяжелым покрывалом. «Дочка, что ли, твоя?» – спросила Елена, глупо хлопая ресницами. «Да не знаю я, не был ее внутри, честное слово. А ты что, тоже ее Сергеевной оставила, что ли?» Надежда не ответила. Ее мысли оборвались по крутой спирали, уводящей в мрак, и она покатилась по этой спирали, как по смазанным рельсам. Все ниже и ниже туда, где только одна темнота.